У ворот он столкнулся с надсмотрщиком Кентом, приземистым, кривоногим животным с руками геркулеса и челюстями бульдога. — Я ищу доктора Блада! — задыхаясь, пролепетал Неттл. — Ты что-то уж очень спешишь! — заворчал Кент. — На что еще за чтовщина? Двойня? — Как? — Двойня? О, нет, я не женат, сэр. — Это мой двоюродный брат, сэр. Что — Что-что? Он заболел, сэр.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 Дорожки, проходившие вдоль и поперек плантации, делили янтарные поле на отдельный квадраты. Заметив вдали работающих невольников, Натал подошел к ним. Пит-то среди них не было, а спросить о нем Натал не решался. Почти полчаса бродил он по дорожкам в поисках доктора в одном месте, и воздержал надсмотрщик, и грубо спросил, что ему здесь нужно. Натал опять ответил, что ищет доктора Блада. Тогда надсмотрщик послал Натала к дьяволу и потребовал, чтобы тот немедленно убрался. Испуганный плотник...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 Пит был босс. Вся его одежда состояла из коротких и рваных бумажных штанов. На голове торчали соломенные шляпы с широкими полями. Увидев его, Нетл вслух поблагодарил Бога. Пит удивленно поглядел на плотника который, унылым тоном, ох и вздыхая, рассказал ему печальные новости, суть которых заключалась в том, что необходимо было срочно найти Блада и получить у него десять фунтов стерлингов, без которых всем им грозила гибель. — "Ой ты проклят дурак! — гневно сказал Пит. — Если нужен Блад, почему так тратишь здесь время? — Я не могу его найти, — проблеил Нэттл, возмутившись таким отношением к нему.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 Подняв бамбуковую трость, полковник за всей силы ударил юношу по голой спине. Пит вскрикнул от жгучей боли. «Отвечай, собака! Как его зовут?» Взглянув из-под лобья на плантатора, Джереми сказал «Я не знаю». В его голосе прозвучало раздражение которые полковник расценил как дерзость. — Не знаешь? Хорошо. Вот тебе еще, чтоб ты думал побыстрей. Вот еще, еще, еще! Удары сыпались на юношу один за другим. Ну, как теперь? Вспомнил его имя? Нет, я же не знаю его. А, ты еще упрямишься? Полковник со злобой посматривал на Пита, Но затем им вдруг овладела ярость, сила небесная. Ты решил со мной шутить? Ты думаешь, что я тебе это позволю? Стиснув зубы и пожав плечами, Пит переминался с ноги на ногу. Для того, чтобы привести полковника Бишепа в бешенство, требовалось очень немного. Взбешенный плантатор стал нещадно избивать юношу, сопровождая каждый удар кощунственной бранью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 Судя по скорости движения, кораблю требовалось не менее часа, чтобы бросить якорь в порту. Пока полковник рассматривал корабль, видимо, восхищаясь его красотой, пету вели из-за пылесат и заковали в колодки, всегда стоявшие наготове для рабов, нуждавшихся в исправлении. «Сюда же неторопливый, раскачивающийся походкой, — подошел полковник Бишеп. Непокорная дворняга, которая осмеливается показывать клыки своему хозяину, расплачивается за обучение хорошим манером своей изполосованной шкурой, сказал он, приступая к исполнению обязанностей палача. То, что он сам, своими собственными руками, выполнял работу, которую большинство людей, его положение хотя бы из уважения к себе поручали слугам, может дать представление о том, как низко пал этот человек. С ведьмом наслаждением наносил удары по голове и спине своей жертвы, будто удовлетворяя свою дикую страсть. От сильных ударов гибкая трость расщепилась на длинные гибкие полосы с краями острыми, как бритва.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 В голосе Влада звучало искреннее удивление. — Я приказал, чтоб ему не давали пищи и воды до моего распоряжения. — Простите, господин полковник, но ведь я не слышал этого распоряжения. — Ты не слышал, о мерзавец, ища ада! Как же ты мог слышать, когда тебя здесь не было? — Ну, в таком случае можно ли требовать от меня, чтобы я знал о вашем распоряжении? — с нескрываемым огорчением спросил Влад.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 который мучается от подагры так, что не может даже стоять, вы прекрасно знаете, что он не потерпит другого врача. Однако полковника, охваченного диким гневом, нелегко было успокоить. Если ты останешься в живых после того, как мои черномазы над тобой поработают, возможно, ты одумаешься. Он повернулся к неграм, чтобы отдать приказание, но в это мгновение... Сотрясая воздух, раздался мощный раскатистый удар. Биша подскочил от неожиданности, а вместе с ним подскочили оба его телохранителя и даже внешний невозмутимый блад. После этого все они, как по команде, повернулись лицом к морю. Внизу, в бухте, там, где на расстоянии кабель-то от форта стоял большой красивый корабль, заклубились облака белого дыма. Они целиком скрыли корабль, оставив видимыми только верхушки мачт. Стая испуганных морских птиц, поднявшиеся со скалистых берегов с пронзительными криками, кружила в голубом небе. Ни полковник, ни Блад, ни Пит, глядевший мутными глазами на голубую бухту, не понимали, что происходит. Но это продолжалось недолго, лишь до той поры